Аугсбург, 21 декабря, 1681 год. В кабинет отца Габриэль зашла, опустив голову. Ей было неловко. Попутно она в сотый раз рассматривала запонку в своих руках. — Какая все-таки красивая эта запонка, залог моей свободы! — подумала Габриэль. Когда-то она читала, что в драгоценных камнях есть магическая сила. Возможно, в этой жемчужине живет ангел, который хочет мне помочь. Ведь недаром, шесть лет назад, граф поступил так благородно, оставив ей выбор. Никак ангел из жемчужины ему шепнул истину. Не может девочка в восемь лет, принимать такие решения. Габриэль оглянулась. В кабинете сидел расстроенный отец, и юноша лет двадцати стоял у окна, вглядываясь в снег. Тот уже второй день хлопьями сыпал с неба. — Доченька, — начал отец, и она поняла, что случилось что-то нехорошее. — Познакомься, это Вольфганг фон Кафенбург, сын графа Питера, твоего жениха. Он приехал, чтобы сказать тебе грустные новости. Произнеся это, отец встал и вышел из кабинета. — Добрый день, Габриэль! Вольфганг подошел и сел напротив нее. Он был, безусловно, красив, молодость и стать — угольно-черные волосы и глаза цвета шоколада этого редкого и дорогого напитка, что однажды удалось попробовать Габриэль. Мой отец скончался. На этих словах его дерзкое лицо потускнело. Но перед смертью он попросил меня отдать вам вот это и сказать что вы более не скреплены обещанием. Вы свободны. Габриэль плакала тихими беззвучными слезами. Ей было ужасно жаль старого графа. — Я соболезную вам, — произнесла она, не торопясь забрать запонку обратно. — Спасибо, — ответил Вольфганг, и, не зная, что делать с плачущей красавицей, он решил сменить тему. — А вы знаете, Габриэль, что означает «черная жемчужина»? — Нет, — вытирая слезы платком, сказала она. — На арабском Востоке «черная жемчужина» означает богатство, у китайцев — мудрость и благополучие. Но везде одинаково одно утверждение, что камень служит на благо только высокоморальным людям. Если хозяина камня одолевают такие пороки, как высокомерие, жадность и зависть, камень просто рассыпается в песок. Правда, — удивилась новым познанием Габриэль, — значит, мы с вами хорошие люди. И, улыбнувшись, взглянула на него своими огромными голубыми глазами. Молодой граф, на мгновение замерев, добавил, — но это не мой камень. А вы хотели бы, чтобы он был ваш?» Поражаясь самой себе, спросила Габриэль и, испугавшись ответа, сменила тему. «Вас не было в наших краях. Вы, наверное, учились?» «Да, вы правы. А у вас сегодня день рождения?» спросил молодой граф, тоже желая уйти от скользкой темы но уже совсем по-другому, смотря на именинницу. Они проболтали еще час, не замечая времени и того, что отец уже раз пять заглядывал в кабинет. Позже Вольфганг ушел, забыв отдать запонку. Но Габриэль надеялась, что он сделал это специально. Пять дней до Нового года. Маня не спала уже которую ночь, мучаясь мыслями, сомнениями и мечтами. Но это почему-то совсем не отражалось на лице. Взглянув сегодня в зеркало, она увидела интересную женщину в самом расцвете лет с какими-то блестящими глазами и невольно улыбнулась отражению. С Фомой они вчера договорились, что встречаются в десять и совершают обход остальных свидетелей. Но почему-то не спалось, и она, позавтраков, в девять уже гуляла по двору, размахивая то лопатой, то метлой попеременно. Настроение было прекрасное, и Маня решилась спеть, как в старые добрые времена. Громко, коряво и от души. Сегодня это была Земфира с ее девочкой, которая созрела. В порыве творческого экстаза она не сразу заметила, что из-за забора за ней наблюдают двое — Фома и дядя Митя. Если второй стоял и откровенно добродушно улыбался, то первый всем своим видом. Показывал, что он в шоке. Увидев их, Маня быстро замолчала. — Марья Ивановна, напомните мне, сколько вам лет? — спросил Фома, покачивая расстроенно головой. — Вообще-то, у женщины спрашивать про возраст — дурной тон. Обиделась Маня, и настроение тотчас исчезло. — А по мне так молодец, Манюня! — Красивая женщина, красиво поет, да еще и влюблена, похоже. Ей в этом состоянии всегда двадцать. Это уже дядя Митя, поправляя свою нелепую шапку, заступился за Маню. — Дядь Мить, — вспомнила Маня, — а Михаил Ефремович видел тебя тем вечером, когда убили в моей бане человека. Ты куда ходил? — Так как всегда. На озеро рыбалить. Я человек одинокий, телевизора не имею. Скучно мне, вот и развлекаюсь, как могу. — А что, и ночью можно рыбу ловить? — поинтересовалась Маня. — Ты что, дочка? — искренне изумился дядя Митя. В темное время суток вероятность поимки экземпляра в два раза больше. Можно и леща поймать, и щуку, и причем не мелочь какую. Самые крупные особи выходят на кормежку ночью. — Кстати, я что пришел? Прошлый наш спор. Я безбожно проиграл. — Да что вы, дядя Митя, там были обстоятельства. Перебила его Маня, бог с ним, забудьте. — А что за спор? — спросил Фома. Мы поспорили, если дядя Митя поймает рыбу, большую рыбу, уточнила Маня, я ему ее готовлю. Если нет, ремонтирует мне калитку. Плюньте, дядя Митя. Пусть болтается. Не, так не пойдет. Дядя Митя, может быть, и плюнул бы, но во мне еще немного жив Дмитрий Борисович Дроздов, а вот он человек чести и долги всегда отдают а не как моя анушка на меня с неба посмотрит и скажет что ж ты пень старый проиграл спор и спрятался совсем понятие чести потерял дядя митя сказал это гордо тряся в руках инструментами для работы ну хорошо засмеялась маня а мы с фомой пойдем погуляем конечно Солнце, снег, мороз. Сам Бог велел дышать и наслаждаться. «Идите, я сам здесь повожусь». Уже выходя со двора, Маня остановилась и спросила. «Дядя Митя, а вы не видели у озера Аркадия тем вечером?» Аркадий не видел, а вот его зазнобу знобу Инессу наблюдал. — А с чего вы взяли, что она его зазноба? — уточнил Фома. — А если нет, то чего тогда он каждый вечер у ее окон делает, а иногда и в дом заходит? Неделю назад я видел, как он от нее выходил. — Ну, просто в гости зашел, — попытался поспорить Фома. — Так Инессы-то дома не было. Я с магазина шел, а она там закупалась как раз. «Значит, доверяет она ему, коли ключи дает». «Логично», — задумчиво сказал Фома, что-то записывая в блокнот. «А Инесса что тем вечером делала?» «Бежала», — спокойно ответил дядя Митя, что-то закручивая в калитке отверткой. «Куда и зачем, не знаю, мимо меня по дороге пробежала». «А я и не оглядывался». Ну, бежит человек, мало ли, что ему понадобилось. Я стараюсь к людям не лезть в душу. Боюсь нарваться на гниль. Внешне-то все приличные, а внутри все разные. Кому первому поинтересовалась Маня, когда они вышли со двора? К Аркадию или Инессе? Ну, Аркадия, вы уже послушали. Боюсь, без доводов. Он нам больше ничего не скажет. А вот Инессу мы еще ни разу не навещали. Давайте к нашей бизнес-вумен нагрянем», — предложил Фома. Дом Инессы был сродни гнезду, современным, с хорошим свежим ремонтом, но каким-то неживым. Если в доме сестер-близняшек было много мимимишного, В доме Людмилы Владимировны и Варвары был настоящий семейный очаг, то в этом доме было все очень строго, стиль хай-тек, как выразился бы знакомый манин-дизайнер. Хозяйка встретила гостей так будто ждала. На ней была пижама, которая больше смахивала на брючный костюм. Волосы лежали в шикарной укладке, а на лице... Макияж в полной боевой готовности. В гостиной, куда она пригласила Маню с Фомой, на идеальном журнальном столе стояла идеальная кружка, в которой, по видимости, был идеальный кофе. «Чем обязана столь раннему визиту?» — сказала Инесса. Она была очень грустная и задумчивая словно решала сложную задачу и никак не могла найти ответ. «Да вот», — начал Фома, — «хотим с вами обсудить последние события у нас в поселке. Вас уже вызывали полицейские для опроса?» «Да», — как-то отмахнулась Инесса, «и даже отпечатки сняли, будто я преступница какая». «Не обращайте внимания». Это нормальная практика. Они у всех снимают. Работа у них такая. А вы знали пострадавшего?» На этих словах, вроде спокойная Инесса, резко повернулась к Фоме, как будто он оскорбил ее и спросила. «Это они вам сказали?» «Вот трепло, а еще полицейские называются». «Они сделали это случайно», — сказал Фома, мысленно попросив прощения у опера коли когда допрашивали меня им просто к слову пришлось то что я его знаю совершенно не относится к делу этого говнюка простите меня конечно но его знали многие люди хоть немного связанные с бизнесом денег много принципов мало мог ехать по городу ткнуть пальцем и сказать хочу как ребенок в магазине игрушек. — А вы чем занимаетесь? — решила тоже вставить свои пять копеек Маня. — У меня сеть салонов красоты и два барбершопа. Но дело не в этом. Этому ублюдку не нужен мой бизнес. Для него это мелочь. Он повздорил с моим сыном. Начал в кафе приставать к его девушке. Мой сын дал отпор. Он запомнил и отомстил ему и бедной девушки. «Как?» — спросил Фома, опять записывая что-то в свой старенький блокнот. «Сначала отбил девушку цветами и дорогими подарками. Я тогда сыну сказала, что если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Он пострадал и забыл, но этому гаденышу было мало». Он не успокоился, уточнил Фома больше для того, чтобы поторопить ход мыслей Инессы. «Нет, сына выгнали из университета. Вы не представляете, сколько я ходила, ругалась, но они все сделали красиво, не подкопаешься. Он у меня программист, причем неплохой, но устроиться после трех курсов университета никуда не смог». Может, тоже тот постарался, а может, просто не везло. Сидел дома. Тут еще девушка, та, что предала его, покончила жизнь самоубийством. Оказалось, что наш золотой Валерик поматросил, она забеременела и бросил. А девочка, глупенькая, из провинции, поверила в его чувства. В общем, не выдержала психологически всего этого и выпрыгнула из окна общежития. Мой, как это узнал, вообще с лица спал. Я понимала, что если я мажоры этого не остановлю, то он и моего ребенка доведет до ручки. Вы стали действовать. По-прежнему пытался ускорить процесс рассказа Фома. — Кстати, как давно это было? — Два года прошло уже, — продолжила Инесса. — Узнала я что на это чудовище может повлиять только один человек — его отец. Стала искать встречи с Петром Валерьевичем. Очень сложно было это сделать, но я подключила все свои знакомства, связи, и в один прекрасный момент мы оказались на одном светском мероприятии. Не буду вдаваться в подробности. «Прекрасно», — не выдержав, сказал Фома. «Да, я молодец», — не поняв сарказма, подтвердила Инесса. Он обещал, что разберется, плюс дал мне свой мобильный. Сказал, если Валерик опять что-нибудь сделает, напрямую звонить ему. Уже на следующий день сына восстановили в университете, и мы стали жить как прежде. Но каждый день я молилась за здоровье Петра Валерьевича, потому как понимала, он... — Единственное препятствие от того, чтобы этот зажравшийся мажор стал уничтожать теперь уже и мою жизнь в том числе, а то, что он очень злопамятный, это я поняла стопроцентно. — Он приезжал сюда к вам? — Как думаете? — спросила Маня. — Думаю, что нет, он уже два года не обозначался, и сейчас... Ничего такого не произошло, чтобы он вспомнил про нас. — То есть вы его не видели в тот вечер? — уточнил Фома. — Нет, — ответила Инесса, но не так уверенно, как говорила до этого. — Вы обманываете сейчас, — добродушно сказал Фома. — Вы увидели его и побежали, испугавшись, что он вас узнает. — Ну да, — неохотно ответила Инесса, — но я этого не говорила даже полиции. — Откуда вы знаете? — Вас видели. Мы же в этой части поселка живем обособленно, все друг у друга на виду. — Где вы его встретили? Я шла в магазин. Вечером на душе стало тошно. Впереди Новый год, сыновья будут отмечать в своих компаниях. А я опять одна. До тошноты захотелось выпить, так сказать, обмыть свою жизнь в достатке и одиночестве. Дома не было ничего, и я оделась по-спортивному и решила прогуляться до магазина. Когда шла туда, столкнулась с ним нос к носу. Он заходил через калитку в поселок. Отдышавшись немного, я побежала домой, но его не встретила. Может, Валерик пошел по дороге, потому как я бежала возле озера. Так что куда он зашел, я не знаю. — Как думаете, он вас узнал? — спросил Фома. «90 — 90% что нет. У меня был капюшон на голове, да и спортивный стиль не мое. В таком виде меня даже родные сыновья не сразу узнают. — Спасибо вставая произнес Фома и направился к выходу. Маня что-то завозилась на диване, глазами показывая Фоме выйти. Фома уже начал понимать эту странную женщину. Наверное, они действительно потихоньку становились командой и сказал. «Марья Ивановна, вы, как всегда, возитесь, я жду вас на улице». И вышел во двор. Инесса, а можно вам вопрос задать? Так, по девичьи? Спросила Маня, когда они остались вдвоем. Ну задавайте, снисходительно сказала Инесса. Она чувствовала превосходство перед собеседницей по всем параметрам. Она богаче, лучше одета, у нее профессиональный макияж, да и вообще она красивее. А вот только рядом с этой серой мышью. Крутился Фома. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Какое-то бородатое недоразумение. Как он еще романы такие великолепные пишет. Чудеса. Вот вы сказали про одиночество. Неужели у вас, у такой красивой и самодостаточной женщины, нет поклонников? Ну, понятно, я, серая мышь. Со мной можно поговорить а потом при встрече даже не узнать. Ни косметика, ничего мне не помогает. А вот вы прямо снежная королева, плюс ваш статус добавляет вам уверенности в себе. Ну, во-первых, зря вы про себя так. Вы просто не попадали в руки к хорошему специалисту. Приходите ко мне в салон. У меня есть чудный Олежек. Он вас Так пострижет и покрасит, что вы сами себя не узнаете. А про меня все просто. Мужчины моего статуса имеют либо жен, с которыми прожили 20 лет, а у меня принцип, я в семьи не лезу, либо 20-летних моделей, которым губы качают в моем салоне. С остальными еще проще: мужчины статусом пониже. — Меня боятся. — А вы были знакомы с Аркадием до того, как мы все встретились на чаепитии у сестер Бах? — спросила Маня. — Вы знаете, по работе я общаюсь со многими людьми. У меня было такое ощущение, что я его где-то видела. — Только где? Не могу вспомнить, — сказала Инесса в порыве «Напрячь память». Даже попыталась поморщить свой ботоксный лоб, но он не поддался и остался таким же гладким. — Если вспомните, позвоните мне, — попросила Маня, протянув свой номер, написанный на салфетке, и выбежала на улицу. Фома ходил по двору, сцепив руки за спиной и внимательно смотрел себе под ноги. Думает, поняла Маня и решила пошутить. Тихонько спустившись с крыльца, она подошла к нему сзади и, присев на корточки, громко и агрессивно залаяла. Глупая Мариванна Ивановна ожидала чего угодно, но только не этого. Фома недаром прослужил в армии столько лет. Он всегда был сильным и ловким. И хоть в последнее время эти его качества стали слабеть, но реакция у него... Осталась отменная. Маня настолько натурально пролаяла, что он поверил и с разворота пнул бешеную собаку. Насколько было ей больно, настолько было стыдно Фоме. Когда он понял, что с ней все в порядке, а удар приняла на себя, слава богу, не как всегда голова, а еще ни разу не битая пятая точка, да еще и укутанная в дубленку. Он демонстративно обиделся и пошел по дороге, не дожидаясь свою горе-помощницу. Та же бежала за ним немного хромая и громко извинялась. — Фома, простите меня, но вы были такой задумчивый. Мне до невозможности захотелось вас испугать. Но ведь хорошо получилось. Подумаешь, синяк, там не видно. Поняв, что сказала глупость, покраснела и начала оправдываться. Ну, я имела в виду, что хорошо, что не по лицу. Там видно. Ну, как-то не клеится у меня сегодня оправдание. Давайте забудем. Я неудачно пошутила. Вы неудачно среагировали. Один-один. Ну, подождите меня. После вашего пинка я не могу бежать. Может, у меня вообще сейчас нога откажет? И кому я буду нужна одноногая? В конце концов, мы братья-колобки, что ведут расследование, а братья должны прощать друг друга. Кстати, колобков предложили вы. Я предлагала остановиться на Кутузове или, на худой конец, на Шерлоке. Вы же колобки, колобки. Так что, извольте соответствовать. «А с чего вы взяли, что они братья?» Фома остановился так резко, что Маня, бежавшая за ним, не смогла затормозить и уперлась в его огромную грудь. Свитер пах костром и еще чем-то, какой-то забытый запах, который Маня никак не могла вспомнить. «Вы знаете, я не уверена». Она растерялась от неожиданного вопроса еще от этого запаха, который волновал ее и никак не вспоминался. Мне просто всегда так казалось с детства. За все время их знакомства их лица еще не были так близко. Они стояли и смотрели друг другу в глаза. «Какие бездонные у него глаза!» — думала Маня. «У нее редкие...» «Фисташковые, такого красивого цвета, я не видел никогда», — думал Фома. «Может быть, взять и поцеловать его прямо сейчас? Прямо здесь?» — думала Маня. «А что? Мне сорок лет, вспомнить нечего. Я этот поцелуй буду вспоминать долго. Как я, как сумасшедшая, сама поцеловала бородатого мужлана» прямо посередине улицы, днем. И она почти решилась. Возможно, Фома понял это, потому как, прервав игру в гляделке, сказал, надо пересмотреть мультик. Стал забывать подробности. И, развернувшись, пошел по дороге. Магия исчезла, и они шли по дороге, оба, немного потрясывая головой, как будто только что проснувшийся человек пытается прийти в себя ото сна. У Аркадия был очень странный дом. Много было детских приспособлений для отдыха. Санки, лыжи, коньки были сложены аккуратно в коридоре. Ледянка большая и красивая с изображением птиц Angry Birds валялась прямо во дворе. В доме Было все простенько, но чисто и как-то необжито. — Как в казарме, — подумал Фома. — Как в пансионате Гвоздика, — подумала Маня. Аркадий встретил их не очень дружелюбно, впрочем, и как НДС. Хотя, надо отдать должное, умный пес Маню узнал, а вот Фома ему явно не понравился. — и пока Аркадий их не познакомил, держал его на пороге, прижавшись к двери. — Ну и охранник у тебя, — сказал Фома, — когда все формальности были соблюдены, все были познакомлены и усажены на диван под менее пристальным присмотром НДСа. — Да, НДС — это моя гордость, мой единственный друг, — с особенным удовольствием ответил Аркадий. — Почему НДС? — поинтересовалась Маня. — Мне подарила пса мама. Она бухгалтер. Говорит, будешь его звать и меня вспоминать, — улыбаясь, ответил Аркадий. Видно было, что ему приятно об этом говорить, и его прием стал более приветливым. — Хотите чай или кофе? — спросил хозяин. — Я кофе, если натуральный, — сказала Маня в зернах, сам варю в турке, так что натуральнее не бывает. «Мария, ты пальчики оближешь», — пообещал Аркадий и начал хозяйничать в кухне, которая была соединена с гостиной и находилась здесь же. «Уже на «ты»! Быстро живы!» — шепнул Фома Мани. А вслух сказал. «А я буду чай. Его ты тоже сам собираешь?» Ему очень не понравилось, что Аркадий тыкает мани, а та ему через чур широко улыбается. От этого всего на душе стало противно и тошно. — Нет, я кофеман, — не понял сарказм Аркадий, и поэтому чай у меня обычный, даже не могу похвастаться зеленым, только черный в пакетиках. — Ну что же, кофеман, тогда я тоже попробую твой фирменный кофе. «Аркадий, а ты ходил уже к полицейским?» Начал потихоньку уточнять Фома, то, зачем они пришли. «Да я там был еще в первый день после происшествия, но я им ничем не помог. Убитого я не знал, ничего не видел», — поставив турку на огонь, — сказал Аркадий. «Точно не видел», — уточнил Фома. Аркадий, взглянув на Маню, понял, что она все поведала своему другу. Оценив обстановку, он также спокойно сказал «Если ты, Фома, говоришь про то, что я рассказал Мане, то да, сознаюсь. Видел этих двоих, но полиции я это не сказал, не хотел компрометировать этих милых, ни в чем не повинных людей». Кофе начал пахнуть, и Аркадий стал более внимательней наблюдать за туркой. Не из-за хорошего отношения к людям... «Ты, Аркадий, не стал говорить, кого видел, а из-за того, что пришлось бы объяснять, что ты сам там делал», — сказал Фома. «Глупости!» — продолжал смотреть за кофе Аркадий. «Я гулял с собакой». «И утром вы гуляли», — продолжал давить на хозяина Фома, «и в обед, а несколько дней назад тебя видели выходящим из ее дома». И все бы ничего, да только в это время хозяйки дома не было. В тишине было слышно, как кофе, сбежав из турки, тушит огонь на плите. День пролетел незаметно. Солнце уже клонилось к горизонту. Ох уж эти зимние ночи! Они длинные и печальные. После исповеди Аркадия мани было не по себе. В желудке не было ни крошки за весь день. Кофе Аркадия, который действительно был замечательным, был не в счет. — Вот послушаешь их, все прекрасные люди, но ведь кто-то из них убийца, — грустно сказала Маня. — Ваше утверждение верно только в том случае, если они говорят правду, но вы как сыщик. «Всегда должны ставить слова свидетелей под сомнение», — начал умничать Фома. Мане очень нравилось, когда он рассуждает, поэтому она с открытым ртом слушала его гипотезы. «Вот смотрите», — продолжал Фома, — «Аркадий утверждает, что он влюблен в Инессу. Она заказывала в детективном агентстве, где он работает сыщиком». Сбор информации на Цыгана Валерия. И Аркадий так в нее влюбился, что решил познакомиться поближе. Он рассуждал так, что в городе им пересечься не судьба, они из разных слоев общества, а вот если они будут соседями по коттеджному поселку, то возможность познакомиться увеличивается. «Ну, в принципе, все логично» согласилась маня все да не все он проводит за ней наблюдение узнает где у нее загородный участок на это у него уходит некоторое время затем снимает дом не кажется ли вам что это похоже на подготовку целой операции чересчур сильная выдержка для влюбленного человека не находите вы не понимаете Он – закомплексованный мужчина, всю жизнь проживший с собакой, вечно работающий мамой и папой, церковным служащим. У него денег хватает только снимать квартиру в самом дешевом районе. Аркадий понимает, что у него будет только один шанс на знакомство, и если он облажается, второго уже не произойдет. «Пойдемте ко мне. У меня в холодильнике...» есть пельмени сварим перекусим и обдумаем сложившуюся ситуацию предложила маня решив что сегодня она должна пригласить компаньона к себе в гости а пойдемте сказал фома давно я не ел пельмени да с бульоном а еще зеленью сверху и сметаной добавила свою нотку маня и закусим все черным хлебом с салом. Здорово, но у меня нет сала, расстроилась Маня. У меня есть. Идите, ставьте воду, а я заскочу домой, возьму сало и приду. Сало Фома солил сам. Когда-то давно, в детстве, его отец занимался засолкой и обучал этому искусству сына. Мужчина должен уметь солить сало. Это закон. Учись и импровизируй на свой вкус, говорил своему чаду Фома Фомич Старший. И теперь Фома всегда солил сало по-разному: то с зеленью, то чуть варил в луковой кожуре, то с чесноком и перцем. Сейчас же он нес для мани ассорти. Во дворе его дома поджидал гость. На дровах у забора. Сидел дядя Митя, и было такое впечатление, что он прячется от кого-то. — Дмитрий Борисович, что-то случилось? — спросил Фома, на что сосед начал цыкать, прикладывать указательный палец к губам и приглашать его присесть рядом. — Я это что пришел? — начал шепотом говорить сосед. — Жилец у меня живет. Уже четыре дня. Заплатил тысячу. По двести, значит, за ночь. Видно было, что дядя Митя переживает. Ну, я думал, все, уедет сегодня. А он опять тысячу положил. И сказал, еще столько же жить будет. Ну, ты же один живешь, удивился Фома. Пенсия маленькая, пусть живет, и тебе веселее будет. «Так-то оно, конечно, так», — с сомнениями сказал дядя Митя, «но я заметил за ним одну странность». «Какую?» «По вечерам он ходит и смотрит вам в окна», — сказал, будто выдохнул сосед. «Ко мне?» — Фома не поверил в услышанное. «Вы, знаете, не обязательно к вам. У вас с Маней отношения ведь?» На этих словах Фома поперхнулся, так что дяде Мити пришлось стучать его по спине. — Когда у вас свет горит, он стоит возле вас. Когда у Мани, он стоит у нее. «Та — Так, — сказал Фома, — и когда этот ваш вуайер выходит на охоту? — Ты знаешь, а я даже не спросил, чем он занимается. Поэтому я не уверен, что он тот. «Как ты его назвал?» «Не заморачивайтесь!» «Так во сколько?» «Я почему здесь и прячусь-то?» «Уж должен пойти», выглядывая из-за забора, как партизан из окопа, сказал сосед. «Спасибо, дядь Мить, понял». «Приму к сведению», сказал Фома. «Можно вопрос?» Уже на выходе он обернулся и спросил. Вот скажи мне, Дмитрий Борисович, ведь ты интеллигентный человек, а пытаешься говорить, как деревенский дед. У тебя не всегда это получается. Иногда речь сползает на светскую. Но ты берешь себя в руки и опять чевокаешь. Зачем? Я играюсь, тяжело вздохнув, ответил он. В деревню, в деда, пытаясь забыть другую жизнь которой уже нет. Только эта игра меня и спасает, возвращает в реальность. Иначе я ухожу туда, в прошлое, где я был счастлив и боюсь там остаться, боюсь сойти с ума. Так что я теперь дядя Митя, деревенский дед, чтобы душу не порвать и с катушек не съехать. Вытирая скупые мужские слезы, закончил он. «Ну, спасибо, дед!» После разговора с дядей Митей Фома вернулся домой и захватил с собой ружье, спрятал его по свой роскошный тулуп и пошел ужинать. На столе в глубоких чашках уже плавали пельмени в бульоне. Все выглядело настолько аппетитно, что Фома неприлично сглотнул слюну. «Хлеб я уже порезала. Теперь надо порезать ваше сало». И можно приступать. На мане был надет спортивный костюм, повязан фартук. И так все это вместе выглядело по-домашнему мило, что у Фомы свело желудок от страха, от какого-то животного страха, что это все не настоящее, что это все игра. Ну так что? Вы сомневаетесь в показаниях Аркадия. «Чьи еще вы слова ставите под сомнение?» начала вновь обсуждение сегодняшних событий Маня, чтобы прервать неловкое молчание. Фома специально сел таким образом, чтобы ему были видны окна дома, но освещение в комнате было чересчур ярким, и за окном был виден лишь квадрат темноты. «Мария!» «А у вас есть свечи?» — вдруг спросил он. «Какие?» — не поняла Маня. «От геморроя, конечно», — спокойно ответил Фома. «Какие?» — не поверила своим ушам Маня и выпучила глаза. «Какие-нибудь восковые, которые люди ставят на стол для настроения, для создания обстановки, а то у нас с вами колхоз какой-то» пельмени, сало и ржаной хлеб. Только лука с чесноком для компании не хватает. Фома не хотел рассказывать ей про гостя. Возможно, он не существует. Ну, а если он все-таки не фейк, то тем более не стоит ее пугать. Маня же восприняла ситуацию по-своему. Предложение посидеть при свечах было для нее романтическим и даже немного интимным. Должны быть, Маня побежала в подсобное помещение и стала искать, но, как назло, нигде свечей не было, и тут ей на глаза попались церковные свечи, которые Марго привезла из Иерусалима, когда ездила туда на Пасху. Они были белого цвета, обожжены сверху, а понизу шла кромка синего цвета, на которой было написано Х. В. Тут же рядом лежала фольга, как говорит русская народная пословица, которая полностью характеризует наш народ. Голь на выдумку хитра. Конечно, секунды три в ней боролись два чувства акстись и «подойдет», причем последнее победила со слоганом «только на пользу будет» в общем маня не в силах была отказаться от романтического вечера при свечах поэтому закрыла фольгой буквы которые предательски выдавали в них церковные поставила свечи в стакан веером и с божьей помощью довольная вернулась к фоме странные у вас какие то свечи сказал он увидев букет в стакане да немного непривычное но, я думаю, будут смотреться миленько. Выключайте свет», — скомандовала она, ставя стакан со свечами на стол. Зажигая одну свечку за другой, Фома одновременно вглядывался в окна, пытаясь разглядеть за ними фигуру. — Ну, ничего, пойдет, — сказал он, оценивая букет свечей. Он горел неярко, и это было что надо. Вы, конечно, Маня, интересная личность. У вас даже свечи, не как у всех. Хорошо, хоть не церковные принесли. — Да вы что? — очень нервно засмеялась Маня, одновременно переживая, чтобы фольга не предала ее в самый неудобный момент и не слезла с надписи. В этот самый миг Фома увидел за окном тень. Он предусмотрительно поставил ружье и ботинки в котельную, где была уже протаренная дорожка на улицу. Сказав Мане, чтобы сидела и не двигалась с места, так как у него сюрприз, и она может его испортить, он вышел из гостиной. Но мужчины всегда недооценивают женское любопытство. Лучше бы он сказал, что пошел в уборную забыл выключить утюг или ему необходимо выпить таблетку. Но сюрприз, да еще тот, что она может испортить, не позволил сидеть на стуле. И ровно через 30 секунд Маня, не выдержав напряжения, пошла искать Фому. В доме, который неожиданно стал таким романтичным, новоиспеченного ухажера почему-то не было. И котельной дуло холодным ветром. Маня поняла, что Фома вышел на улицу, и у нее зашлось сердце. Это что он такое приготовил, что не помещается в доме? Наверное, салют, решила романтическая личность, до сих пор живущая в мане. Через окно смотреть будет неудобно. Надо идти на улицу, надев на себя, Тулуп соседа, он первый попался под руку. Торопясь, что не успеет, маня выскочила на улицу. Человек, наблюдавший романтический ужин при свечах через окно, решил, что парочка переместилась в спальню на второй этаж. И еще днем, приметив на заднем дворе лестницу, он решил не отступать и полез вверх. Ноги дрожали, а врожденная боязнь высоты заставляла сердце выпрыгивать из груди. С другой стороны, Фома, взяв на изготовку ружье и пригнувшись, медленно ступая, словно кот, шаг за шагом обходил периметр дома. По его подсчетам, за углом должен был стоять этот негодяй. Услышав встречные шаги, Он присел под лестницу, стоящую возле стены, и затаился. Негодяй, выглянув из-за угла, направился почему-то в сторону бани. Поняв, что надо срочно действовать, Фома с криками «Стоять!» выстрелил в воздух. Но после выстрела все пошло не по плану. Сверху кто-то закричал бешеным криком и лестница с каким то грузом упала прямо настоящего с поднятыми руками негодяя последний почему то до боли знакомым голосом закричал помогите вы его убили выпучив глаза сказала маня нас посадят во первых он жив а во вторых я не знал что он сидит на лестнице я думал что он — это вы, и просто пытался напугать его. Зачем вы надели мой тулуп? — Да кто он-то? — спросила Маня. — А я почем знаю? Дядя Митя сказал, что новый жилец поселился у него. Каждый вечер подглядывает за нами. Вот я и хотел его поймать, так сказать, на живца. Оставил вас дома и пошел его ловить. Они стояли надлежащим у их ног мужчиной в темном дворе, который не посвечивали даже окна дома. Но вы же не посидите ни минуты, у вас же свербит. Фома поднял и потащил этого доходягу в дом на руках. Аманя в ступоре бежала рядом, повторяя: Нас посадят, точно посадят. На крыльце в дом. Она обернулась к Фоме, что шел следом, неся на руках злодея, и на полном серьезе спросила: А вы меня дождетесь? Откуда? не понял Фома. Из тюрьмы, пояснила Маня. Но ведь вы говорите, что сядем вместе, попытался рассуждать и не рассмеяться Фома. Я, возможно, подольше посижу, ведь стрелял я. Это я вас. — Должен спросить. — Вы дождетесь? — На меня можете полностью рассчитывать. Без тени улыбки произнесла Маня. Я вас сорок лет ждала. — Знаете, я не уверен. У вас что ни день, то приключение. И вообще, если вы не заметили, у меня на руках раненый, довольно тяжелый. Открывайте дверь, а с нашей арестантской судьбой чуть позже разберемся. Может, я сейчас его спасу, и все обойдется. Не забывайте, я врач. В доме по-прежнему горели лишь свечи. Фома положил раненого на диван и скомандовал. Быстро мне полотенце, теплую воду, пинцет и что-нибудь спиртосодержащее из ваших запасов. Пока Маня умчалась за всем этим наверх, фома включил свет и задул свечи некоторые прогорели почти полностью и у них слезла фольга оголив буквы х в почему я не удивлен сам себе сказал он похихикивая в свою мохнатую бороду мы убили славика закричала маня стоя посреди гостиной она держала в руках тазик с полотенцем и таращилась. «На потерпевшего?» «Я не знаю, как его зовут. Он не представился, ничего не понимая, ответил Фома. «А вы что, знакомы?» «Ну, конечно! Это Славик, мой друг детства». «Не Славик, а Мирослав Вячеславович Лялькин. И не друг детства, а жених, бывший жених», постановая, но гордо произнес потерпевший. — Забывшего. — Особенное спасибо, — сказала Маня. — А ты чего притворялся убитым? — Я ранен, серьезно ранен, — Славик переходил на виск. — Маня, вызывай скорую. Возможно, я не дотяну даже до больницы. — А вы говорили, дождетесь. У самой жених. — вредничал Фома, осматривая Славика. — Вот как вам, Маня, после этого доверять? Никакой веры. Свечи не в счет. Сорокалетняя невеста на расхват, поняв, что ее задумка с иерусалимскими свечами позорно провалилась, покраснела. А Славик запричитал, постановая. — Манюня, не дай меня в руки этому чудовищу. Он стреляет в живых людей. У меня в ноге дробь. Мне срочно нужно в больницу. Во-первых, Не дробь, а соль. Во-вторых, я прекрасный врач. А в-третьих, я стрелял в воздух. Вот что вы делали на лестнице. Объяснитесь, пожалуйста. Да, Славик, тебе необходимо объясниться. Мы ждем. Вытирая шапкой горючие слезы, Славик произнес. — Давайте вы мне поможете, а потом я все объясню. Мне ужасно больно. На то мы порешили. Фома принес из дома обезболивающие и шприцы. Маню выгнали из гостиной, и, совершив при этом все меры дезинфекции, Фома начал колдовать. «А я думала, стрелять из соли невозможно, и что это миф!» — кричала из коридора Маня. «Из обычной нельзя, а вот из кормовой для крупного рогатого скота вполне реально». — отвечал Фома, колдуя над пятой точкой Славика. Тот немного слукавил, говоря, что ему попали в ногу. — Джинсы, — Мирослав забыл, как вас по-батюшке. — Вячеславович, — напомнил Славик. Обезболивающее начинало действовать и его понемногу отпускало. — Так вот, джинсы, — Мирослав Вячеславович, — придется выкинуть. — Мань! — — Дай ему свои до дому дойти! — крикнул Фома, и когда Манины шаги застучали по лестнице, чуть тише сказал. — Да и трусы ваши тоже отслужили. Жалко, понимаю, семейники с сердечками предназначались для более романтического случая. Но, знаешь, Славик, мы предполагаем, Господь располагает, — шутил Фома. Вместе с обезболивающими Славику поставили и успокаивающие, поэтому он лежал на животе и, наверное, в первый раз в жизни воспринимал все положительно и даже с улыбкой. — Бог с ними! — улыбаясь, ответил он, — они мне никогда не нравились. Просто я готовился. Я надеялся. Мне мама мании, Виктория Владимировна, сказала, что она уехала в гнездо, Одна, без разрешения. Мне подумалось, что она так бунтанула из-за меня. Ведь мы встречались. Два дня, — вставила Маня, спустившись со второго этажа и держа в руках спортивные штаны красного цвета с белыми лампасами. Держи. — А это не имеет никакого значения. — Благодарю, — поспорил Славик. Но вы понимаете... кстати. Простите, вы не представились? Фома Фомич Навозов к вашим услугам, находясь в превосходном настроении, сказал Фома, вытирая руки. — Все готово. Можете одеваться. По возможности, ближайшие трое суток на попу не садитесь. — Маня, а не попить ли нам чаю? Все мы вместе. — Не знаю. Славик точно не заслужил. Бубня себе под нос, Маня направилась в кухню кипятить чайник. Так вот, Фома Фомич, мы знаем друг друга с Маней всю жизнь. А вот два месяца назад случилось необъяснимое. Между нами пробежала искра, и Манюня согласилась сходить со мной на лекцию. Это был кризис среднего возраста. Я переживала свой сорокалетний юбилей и никак не могла с ним смириться. А про лекцию я на твоем месте вообще бы молчала. Нас выкинули, между прочим, по твоей вине, вставила Маня, разливая по чашкам чай. Это просто Волчанский не любит конкурентное мнение. Он — взорвавшийся выскочка, который... Случайно написал статью, которую, опять же, совершенно случайно, напечатали на информационном канале, на интернет-портале. Я вообще предполагаю, что это произошло за деньги. Славик немного увлекся критикой конкурента. Просто повезло, можно сказать. А ты зря так. Он, словно вспомнив, с чего начал, снова обратился к Мане. Потом мы сидели с тобой в ресторане, разговаривали. «Маня, ищи плюсы!» «Есть еще один плюс!» — воскликнула Маня. «Как же я про него забыла!» «После того знаменательного похода в столовую мне позвонила твоя мама и настоятельно потребовала отстать от ее кровиночки. Не для меня она этот цветочек растила». «У Мани...» Тоже начало подниматься настроение. Они сидели втроем за столом, вернее сказать, вдвоем, потому как Славик пил чай стоя. Согласен, мама была некорректна и преждевременна. Но ты должна понять ее. Она ждет внуков, а по ее подсчетам ты покинула уже детородный возраст лет пять назад. Славик говорил все это так, будто доказывал какую-то теорему. — Спасибо и твоей маме, и тебе, — покраснев, — сказала Маня. — Но скажу свое оправдание. Я с мамой не согласен и придерживаюсь другой точки зрения. И в сорок лет женщина может родить. — Ну, тогда это все меняет, — сказал Фома. — Нет, а как же нумерология? она тоже не на нашей стороне вспомнила еще один довод против не несостоявшаяся невеста маня как тебе не стыдно это астрология ты должна разбираться это все равно что путать галилео галилея с коперником на этих словах славик искренне захихикал даже прыснув от удовольствия два раза но увидев что его собеседники не поддержали шутку продолжил я фомафомич профессор астрономии преподаю в институте а астрология это мое хобби мое любимое увлечение я даже скажу пафосно это моя жизнь сейчас я коплю на компьютер чтобы был такой мощности и настолько современно укомплектован чтобы На него я смог настоящую программу для расчета астрологических гипотез установить. Только на такой агрегат мне еще копить и копить. Но, — вспомнил Славик, — я, Маня, пожертвовал частью денег с этой зарплаты на оплату жилья здесь. Это все ради тебя, ради наших отношений. Ты должна это ценить. «Интересно, как отреагировала твоя мама? Ведь она уверена, что живет с гением астрологии, и для полного счастья этому светило у науки. Только компьютера ей не хватает». «Маме я сказал, что у меня вычли взносы в фонд защиты амурских тигров. Раз в год она мне разрешает это делать». «Я польщина. Ты соврал маме, — Ради меня. Ты взрослеешь, Славик. Еще немного, и ты будешь ходить без шапки, когда тебе вздумается. — Не надо ерничать. Я вообще подвергал себя опасности ради тебя. Дядя Митя — очень странный мужик. Постоянно с портретом своей умершей жены разговаривает и в окно смотрит. Портрет еще какой-то неравномерный. А краски на холсте в одном месте, будто пластилин налеплены. Такие большие и грубые мазки. Взял он с меня аж тысячу за пять дней. Грабеж, но уж очень выгодное расположение у его дома, прямо напротив твоего. У меня были намерения приходить к тебе в гости, гулять возле озера и вообще потихоньку возобновить наши отношения, но моим планом не суждено было сбыться. Было видно, что Славик переигрывает. С самого первого вечера вы вдвоем. Я понял, что меня променяли, меня предали, но смириться не мог, поэтому смотрел, как вам хорошо, и зверски завидовал. Славик, не надо этого, а то товарищ Станиславский сейчас, глядя на твою игру, нервно курит в сторонке, сморщилась маня. Подожди, Мирослав Вячеславович. А что там с астрологией? Почему она против? Спросил Фома, который все остальное знал. Понимаешь? Ой, понимаете? Можно составить прогноз? Подходят? люди друг другу или нет, имея для этого лишь даты рождения. Я сделал такой анализ, и он оказался резко отрицательным. Но есть маленький шанс. Если Маня родилась в час ночи, то это немного бы, но улучшило картину. Я родилась в восемь утра, так что Славик, увы. Она перебралась в кресло-качалку и укрылась пледом. А Славик все говорил и говорил. Когда Маня уснула, а Фома начал клевать носом, Славик ушел, извиняясь и договариваясь встретиться завтра, ведь он может рассказать еще много интересного. Фома же оказался лучшим собеседником, по версии Славика, наверное, потому что молчал. Когда гость все же покинул дом, Фома сел на диван напротив спящей мани и залюбовался ею. Именно в этот момент прозвенел самый нужный звонок за этот день. Нажав на телефоне отбой, Фома уже точно знал, кто убийца.